Глава тридцать третья. «В общем, так...» Алка откинулась на спинку мягкого кресла и прикрыла глаза. «Заявление приняли, хотя и не очень жаждали, но я сумела настоять. Следователь, конечно, был очень рад...» Во фразе четко читался сарказм. «Не буду грузить лишними деталями, но завтра всех нас ждут на опрос». «Зачем нам на допрос?» Марк подался вперед и впился взглядом в Аллу. «Да не на допрос!» — она лениво приоткрыла один глаз. «А на опрос? Где нашел? Что делал?» «Вениамин расскажет свою часть истории». «Еще нужно, чтобы Новицкий написал о состоянии света. Все это пойдет материал и дело». «А вот Илью и психиатра на допрос!» Она снова прикрыла глаз. «Запрос на блокировку счетов я тоже написала. И что Илью обязательно нужно закрыть, чтобы не сбежал. Только для начала его нужно найти». Напомнила им направить запрос сотовому оператору, чтобы взяли детализацию звонков, ну и прочие мелочи. Пересказывать все детали встречи она смысла не видела. Ну, приняли ее опять за дамочку, которая решила поиграть в адвокаты. Первый раз, что ли? Ну, хотели часть обвинений выкинуть из заявления. А еще попытались требовать присутствия Светы. Дело будет непростым, возни много. Но в итоге они пришли к консенсусу, если это можно так назвать. «А что с продажей салонов?» Марка крайне интересовал этот вопрос. «Разберемся», — отмахнулась рыжая. «Устала. И спать хочу. Как бы так Илью побыстрее закрыть, чтобы уже домой поехать». «Домой?» — теперь удивилась Света. «Да». Открыв глаза, рыжая выпрямилась. Взяв вилку, подхватила кусочек помидора. «Запросы можно посылать электронно. Звонить. Приезжать буду по ключевым моментам». «Сейчас главное — запустить дело, заблокировать счета, закрыть Красинского, и найти бы, где он брал те таблеточки. Завтра, ну, максимум послезавтра, будет заключение лаборатории. Ох, если Илья провернул все это в одиночку, он почти гений!» Закончив рассказ, она принялась за еду. Остальные тоже последовали ее примеру. Вернувшись в гостиницу, все разбрелись по своим номерам. Алла болтала по видеосвязи с коллегой, который хорошо разбирался в купле-продаже бизнеса. Света дала добро на консультацию. Веник, выпросив предварительное заключение лаборатории, позвонил Новицкому. Распечатать анализы и заключение было делом пары минут, и теперь оба доктора составляли отчет о состоянии Света на момент поступления. Сама же Света, устроившись на кровати, продолжила разбор документов. Нужно было до конца понять, что наворотил Илья. Марк так и уснул под тихое клацанье клавиш. Любимой женщине сейчас было не до него. Утром к следователю они поехали на джипе Марка. Видно было, что особой радости от их появления никто не испытывал. И потянулись часы опроса, больше похожего на допрос. И вот тут Марк смог полностью оценить, что Алла Александровна стоит каждого рубля своего гонорара. Она коршуном следила, чтобы все было правильно, без подвохов и разночтений. Нервы у дамочки были стальными. И правильно, что Света находится у следователя первый и последний раз. Вернувшись в гостиницу, Света и Алла заперлись в номере «Рыжий» и о чем-то долго разговаривали. В итоге Света позвонила другу отца, и делу придали максимально возможное ускорение. Марку бы радоваться, что у них все получается, но он не мог. Между ним и Светой будто росла стена. Они спали вместе, жили в одном номере, обнимались и даже иногда целовались, но это было уже по-другому. Света была другой, самостоятельной, жесткой, способной все решить самой, менялась и ее внешность, и манера поведения. Красивая, уверенная в себе бизнес совсем не похожая на Надю. Да, это было не настоящее имя, но он стал скучать по той девушке, которая радостно ему улыбалась, встречая после работы. Будто два разных человека. Хотя по факту так оно и было. Марк чувствовал себя третьим лишним — Он становился тенью Светы, ее водителем и телохранителем. Ему приходилось удаленно вести и свой бизнес, и они вдвоем работали в кабинете Светы. Веник освоившись, или ездил с Аллой, или болтался где-то по городу. «Илью закрыли!» Через несколько дней в кабинет влетела радостная Алла. ох как горозился! А адвокат у него какой! м м, -м" Сказала она, не скрывая восторга. Но красавчику с таким заключением лаборатории надеяться не на Марк, оставьте нас на минутку. Она смотрела на мужчину и улыбалась. — Хорошо. Хотя эта просьба его покоробила, но он вышел из кабинета. Улыбка с лица Аллы тут же пропала. — Свет, у вашего мужа была любовница. Рыжая не стала ходить кругами. Сейчас дамчика заливается соловьем, не хочет идти как соучастница. Они спали еще до вашей свадьбы, и во время брака отношения не прекращали. «Знаете, а я почему-то и не удивлена». Света устало потерла переносицу. «Как ее нашли? Не в постели же их застали». Она скривилась. Стала противна от себя самой. Дура слепая. «Это все благодаря психиатру вашему. Хороший дядька и специалист хороший». Он всячески взялся помогать следствию и, посмотрев лабораторный анализ, сказал, что в таком сочетании вещества можно найти только в таблетках. И все это строго рецептурное. Ну и кое-что для домашнего использования просто не назначают. Значит, кто-то левачил. Алла села в кресло и смотрела прямо на свету. Короче, он предложил проверить психбольницу. Сказал, что аптеки на такое не пойдут. Ну и нашелся там медбрат. Его, кстати, параллельно разрабатывали, поэтому так быстро получилось. Ну и сдал студент всех. Оказывается, его уговорила на это сестра. А она любовница Ильи, догадалась Света. «Ага», — кивнула Алла. В общем, парнишка сначала боялся, а потом ничего, осмелел. И кроме Ильи еще двух покупателей нашел. Жадность обуяла. Сдал Наталью, а она уже Красинского и теперь у нее такой словесный фонтан, что не заткнешь. «Та поездка!» Света уже была уверена, чьих рук это было дело, но спросить было все-таки страшно. «Да, она помогала. Цель была только напугать. Но вы выпрыгнули из машины, спутали им все планы», — подтвердила догадку Алла. «А дальше, как по нотам, любящий муж, тянущий бизнес, отдающий все силы и деньги на поиски и потом лечение жены». Ваш нервный срыв. И вот он, богатый вдовец. Значит, все закончилось? Свете в это очень хотелось верить. Нет, все только начинается. Но я могу ехать домой. Дочки заждались, и муж скучает. Взгляд Аллы потеплел. Дело вести я смогу и оттуда. Вас не буду беспокоить. Тем более, что и тут вам теперь есть с кем проконсультироваться. Она попросительно посмотрела на Свету. Нет. Я не передумаю. Мне просто нужно время, чтобы все нормально обдумать. Побыть одной и обдумать. Илья мне ничего не сможет сделать уже? Нет. Будет битва за имущество, подлежащее разделу после развода. Но этот момент тоже буду вести я. Тогда я сейчас сниму квартиру, — решила Света. И перееду туда. Не смогу жить в своей квартире. Просто не смогу. Хорошее решение, — поддержала ее Алла. «По сути, у меня все. Решайте сами, что расскажете Марку». «Я ему столькин обязана!» Света нервно крутила ручку в пальцах. «Света?» Алла накрыла ее руку своей. «Знаете, первого мужа я застала с любовницей в собственной квартире. Кинула в нее кактус, а ему разбила машину гантелями, метнув их с балкона. А потом в моей жизни появился Женька». Она улыбнулась так, как может улыбаться только абсолютно счастливая женщина. «Просто не бросайтесь из крайности в крайность!» «Предлагаю сначала поесть, а потом я займусь поисками квартиры». Света уже взяла себя в руки и сменила тему разговора. «Чтобы завтра утром вы могли уехать домой. Я не хочу, чтобы из-за меня у Марка были проблемы в фирме. Я же вижу, что ему нужно быть там». «И все-таки Света!» «Подумайте, хорошо». «Да, конечно», — согласилась та. «Больше они эту тему не поднимали». Света выключила ноут, собрала сумочку. «Я готова». Марк нашелся на улице. Он с кем-то ругался по телефону, иногда переходя на мат. «Все я сказал!» Резко бросил собеседнику, прекращая разговор. «Извините, это по работе». Натянуто улыбнулся, делая вид, что все в порядке. А в порядке нифига не было. На душе кошки скребли. «Мы едем в ресторан. Отмечать первую победу Аллы». Света тоже натянута улыбнулась. «Вот, нельзя так долго оставлять дела без присмотра. И я хочу сегодня еще решить одно дело». Дело решилось прямо в ресторане. Когда есть деньги, найти съемную квартиру не проблема. Требований у нее было не так много а ценовой диапазон довольно высокий. Так что после ужина поехали смотреть предложенную риэлтором квартиру, и тут же Света подписала договор. Уютная однушка в элитной новостройке ей понравилась. Шлагбаум, охрана, камеры — все как нужно. Марк за все время не проронил ни слова, хотя Веник и пытался втянуть его в разговор несколько раз. Потом они заехали на квартиру к Свете, чтобы та уже нормально собрала вещи. Как только состоится развод и пройдет раздел имущества, квартиру она тут же продаст. Хотя, если Илья захочет, пусть выкупает ее долю. Но все же был шанс доказать, что муженек не вложил ни копейки. — Итак, едем ужинать? — Веник кинул взглядом остальных. Он очень старался разрядить обстановку, но между другом и Светой будто черная кошка пробежала. — Без меня. — Света грустно улыбнулась. «Спасибо за все». «Если хочешь, я останусь», — предложил Марк. «Если сейчас она согласится, то...» «Нет, не нужно». «Марк, я же вижу, что у тебя какие-то проблемы в фирме, А у меня теперь все почти нормально. Дальше я сама справлюсь». Алка на это только вздохнула. Подхватил веника под локоть, вытащила его в подъезд, оставляя парочку наедине. Но Марк вышел вслед за ними почти сразу. Все четверо ужинали в одиночестве. Алла болтала с дочками, заверяя, что завтра будет дома. Веник, жуя бештекс, думал о том, что все бабы — зло. А Марк пытался убедить себя, что ей просто необходимо побыть одной и все обдумать, и что Света так и не сказала, какие новости, кроме поимки Ильи, ей рассказала Алла. А Света просто прорыдала всю ночь, уснув лишь под утро. В ней будто плотина прорвалась. Марк так много для нее сделал, что она просто не имеет права грузить его своими проблемами и дальше. Нужно разобраться в первую очередь в себе, получить развод. А еще Свету напугала такая любовь Марка. Она боялась, что не сможет ответить ему таким же сильным чувством. Не испортит ли она ему жизнь? Марку нужна нежная девушка, для которой он будет всем. А еще он будет прекрасным отцом.